что он один имел право оформлять браки парижан. К нему стояла большая очередь. Тогда он распорядился повесить на дверях объявление. «Закрыто с полудня до двух часов. В течение этих двух часов у вас еще есть время подумать». Спрашивается, так ли уж важно, чтобы супруги были... одновременно друзьями. Жизнь показывает, что это очень существенное условие. Во-первых, страсть и дружеское чувство развиваются каждый по своим законам. Если с годами любовь у многих людей становится не такой яркой, то дружеские отношения выступают на передний план и помогают сохранить семью. Во-вторых, многие вопросы разделения труда в семье, взаимопомощи супругов решаются скорее именно на основе дружеской симпатии и уважения. В-третьих, дружные супруги обычно передают и своим детям сценарий их будущей семейной жизни, где заложены задатки крепких отношений, связанных теплом и любовью, товарищеской поддержкой и дружбой. Ребенок, выросший в дружной семье, сам будет стремиться именно к таким семейным контактам. В-четвертых, управлять семьей, оберегать в ней уют, радость и взаимопонимание можно только в условиях любви и дружбы. Иначе каждый твой шаг будет вызывать сопротивление, возражение. или упрек. В пятых, организация здорового досуга семьи, занятия физкультурой, спортом, домашним музицированием и тому подобное предполагает дружественные, доброжелательные связи внутри семьи. Супруги-друзья весело и энергично проводят свой отпуск, отправляясь в походы, занимаясь туризмом. посещая заповедные места, музеи, выставки, картинные галереи? Надо ли говорить, как важно дружеское расположение супругов друг к другу, если один из них заболевает или становится нетрудоспособным? Прежде чем образовать семью, надо со всех сторон обдумать и изучить вопрос о том, Надежного ли друга вы будете иметь в своем избраннике или избраннице? Есть немало способов проверить себя и будущего супруга в этом отношении. Как писал французский философ-материалист Клод Гельвеций, «Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей». Многие даже не догадываются о том, насколько важно заглянуть на книжную полку в доме своего избранника, найти время и случай, познакомиться с его друзьями и присмотреться к ним. Выбор друзей, характер общения с ними, его тон, стиль очень показательны. Надо только уметь читать по ним. каков ваш избранник и какое его отношение к вам можно прогнозировать. Если к вам ваш жених нежен и внимателен, а к друзьям придирчив и груб, это весьма симптоматично. Не исключено, что и к вам он со временем посмеет относиться грубо и придирчиво. Если друзья вашего жениха серьезные, интересные, содержательные люди, то это очень положительно характеризует и его самого. Если его друзья живут полной, насыщенной жизнью, активно и ответственно относятся к работе и людям, то есть надежда, что и ваш будущий муж имеет эти качества, хотя внешне они, может быть, не сразу заметны. Еще больше может рассказать о глубинах души человека та литература, которую он любит читать, ведь всякое чтение — это диалог.